Глава 24 Рубер появился в поле зрения Максима неожиданно. Видимо, все это время он, затаившись, сидел на крыше заправки и ничем не выдавал своего присутствия. Странно, что Грин его не почувствовал, успел отметить Макс и активировал самый ценный дар Стикса. Время замедлило привычный бег и мир вокруг остановился. Сквозь плотный, как кисель воздух, Макс шагнул к Инге. Не останавливаясь, он аккуратно вытащил из ножен на поясе девушки армейский нож и выставил его перед собой. Максим двигался, экономя силы. Выпаде он из режима ускорения, и жуткая тварь, застывшая в прыжке за спиной девушки, уничтожит их в считанные секунды. Грин даже автомат схватить не успеет. А если случится чудо, и у него будет время на то, чтобы открыть багажник и вытащить автомат, выстрелы не причинят Руберу существенного вреда. За спину страшного порождения Стикса Макс зашел, ощущая волны накатывающей слабости. Реальность постепенно оживала. Тишина сменилась гулким низкочастотным набатом, который при обычном течении времени состоял из привычных, ничем не примечательных звуков. Рубер попался низкорослый. Его споровый мешок находился чуть выше головы Макса. Парень медленно вытянул руку вверх, и плавно вонзил лезвие в тонкую щель между бронированными пластинами. Поворот ножа дался тяжело. Время стремительно ускорялось. Оглушительно взревевший Рубер дернул головой и отбросил Максима на несколько метров влево. Макс влетел спиной в переплетение шлангов на топливной колонке и обессиленно закрыл глаза. Рубер развернулся, сделал неуверенный шаг по направлению к Максу и, покачнувшись, упал на бетон. Еще какое-то время он дергался в конвульсиях, а затем затих, уставившись остановившимся взглядом на бегущего к Максу Грина. «Умник, ты цел?» – взволнованно спросил парень и потряс друга за плечо. «Живее всех живых!» – ответил Максим и открыл глаза. «Почему ты не почувствовал Рубера?» «Не знаю». Никита удивленно пожал плечами и сосредоточился, применив свой дар, позволяющий обнаруживать зараженных на расстоянии. Он молчал и все больше хмурился. А когда к ним подошла Инга, державшая в руках три автомата, наконец выпал из сомнамбулического состояния. «Он исчез!» – удивленно сказал Грин и беспомощно перевел взгляд с Максима на девушку. «Я не могу применить дар!» «Как это исчез?» Не менее удивленно спросила она и протянула парню оружие. «Не знаю», – тихо произнес вмиг сникший и растерявший привычную уверенность Никита. «Может, вокруг нас нет ни одной твари?» – спросил Макс и, ухватившись за свисающие до асфальта резиновые шланги, поднялся на ноги. «Такого быть не может», – Никита отрицательно покачал головой. «Еще пять минут назад я их чувствовал. Ты, кстати, тоже слишком быстро сдулся». «Мальчики, происходит что-то странное, и чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше», уверенно произнесла Инга и вручила еще один автомат Максиму. «Расслабон закончился. Соберитесь, иначе твари уничтожат нас раньше, чем охрана Доброграда или внешники». «Валим отсюда!» – раздался громкий крик, появившегося из-за угла магазинчика профа. «Твари вокруг просто море!» Философ показался с другой стороны и оба побежали к джипу, не дожидаясь согласия товарищей. «Инга, вези дедов! Мы с умником рванем заправку, а затем рванем за тобой!» – крикнул Грин и указал глазами на белую машину. Даже не взглянув на раздраженную Ингу, которой явно не нравилось выполнять команды такого юнца, как он, Никита положил руку бледного Максима на плечо и потащил его к черному джипу. «Из подствольника выстрелить сможешь?» – спросил Грин, уже садясь за руль. «Не вопрос», – Макс кивнул и опустил переднее стекло. Инга стартовала первой, нажав на газ до упора. Раздался виск, из-под колес пошли клубы дыма вперемешку с дорожной пылью, и Грин поморщился. «Вот же стерва», – с усмешкой сказал он. «И как такие могут нравиться, а, Макс?» «Вопрос не ко мне», – отмахнулся Максим. «Нашел время о бабах говорить». Я медленно трогаюсь следом за нашей сексопильной Мигерой, а ты стреляй. Куда? спросил Макс, высовываясь в окно. Назад, конечно, не по Инге же. На лице Никиты возникла веселая улыбка. Пали по любой колонке, их там четыре, промахнуться практически невозможно. Ты твари все еще чувствуешь? Не, ответил Грин. И мне кажется, что это не еще, а уже. А я их вижу. Крикнул Макс, высовываясь в узкое окно джипа. Он выстрелил, когда Мерседес отъехал от заправки метров на 70. Ухнул гранатомет, затем раздался взрыв, а когда они уходили в поворот, еще один. Позади расцвел гигантский огненный цветок и машину слегка подбросило ударной волной. «Молоток, бро!» Грин одобрительно кивнул и поднял вверх большой палец правой руки. А теперь давай снова о бабах, пока твари не набежали. О бабах потом, встревоженно сказал Макс. Гони давай. Грин выглянул в окно и присвистнул. За джипом бежало несколько зараженных. Кусач и его свита, состоящая из бегунов. Еще недавно Никита и проблемой бы их не посчитал. Но в данный момент он не был уверен в себе. Главный дар улья Максиму слабел, не успев достичь апогея а его прочие боевые навыки были далеко не на высоте. «На этих говнодорогах и поворотах особо не разгонишься, а до трассы еще далеко. Придется отдуваться за всех», – проворчал Максим. Изжай до поворота, а затем резко тормози. Ты должен успеть выскочить из машины и взять в багажнике автомат». «Ты боевиков пересмотрел?» – спросил Грин с привычной ухмылкой на лице. «Полезай назад, возьми автомат и передай его мне». Спокойствие в голосе Грина немного подбодрило Макса, и он, ругаясь как сапожник, перелез на задний ряд сидений. Сквозь пыльное стекло он увидел, что преследователей стало еще больше. Макс достал автомат из багажника, разложив часть кресел, и понял, что Инга права. Они действительно расслабились. Еще недавно любая поездка начиналась лишь после того, как оружие занимало свое законное место на коленях. А сегодня об этом никто даже не заикнулся хотя они были ближе к пеклу, чем когда-либо. «Держи, снайпер!» Макс бросил автомат на кресло впереди. «Подствольники один снаряд. Для кусача. Мой уже пуст. Я верю, что ты не промахнешься». «Завышенные ожидания порождают несбыточные надежды», подмигнул Грин, посмотрев в зеркало заднего вида. «Я торможу. Приготовься». Завизжали тормоза, в воздух взметнулась пыль, и через несколько десятков метров тяжелая машина остановилась. Грин неторопливо вышел наружу, эффектно захлопнул дверцу, широко расставил ноги и занял позицию, опершись локтями на отполированную до зеркального блеска крышу. Никита был верен себе. Несмотря на опасность, склонность к театральным эффектам никуда не пропала, и Макс в очередной раз подумал, что парень мог бы успешно сниматься в кино. В Противоположность Грину – Максим суетливо выскочил из джипа и, оставив дверцу открытой, встал за ней будто забронированной преградой, призванной защитить его от пуль воображаемого неприятеля. Он насчитал семерых зараженных, и цифра Максу не понравилась. Из калашей можно эффективно стрелять на поражение только с близкого расстояния, в идеале в несколько метров. Им двоим противостояли семь тварей. Если Грин завалит кусача с первого выстрела, Каждый должен будет уничтожить троицу. По 10 пуль на зверя. Времени на перезарядку почти не будет. Макс глотнул и выставил переключатель на одиночный огонь. Ситуация была похожа на его боевое крещение. Но тогда им противостояли только бегуны. А если Никита промахнется? Как они убьют семерых тварей, использовав всего два магазина? По глазам стрелять не буду. Пистолета нет. Успокоил Грин и выпустил гранату. Никита промахнулся. Кусач галопом несся на них, а на землю горой кровавых ошметков осыпался один из бегунов. «Черт!» – крикнул Грин и ударил кулаком о крышу, проминая тонкий металл. «Сначала стреляю я, только я. Затем ты, а я перезаряжаю ствол. Потом меняемся. Если не войдешь в режим ускорения, нам крышка». Этот бой не был похож на пострелушки в тире. Грин начал палить с большого расстояния, чтобы выиграть время, и убил лишь одного бегуна. Макс изрешетил нескольких, но ни один не сдох. В бой снова вступил Никита и, расстреляв рожок, завалил еще двоих. Макс понял, что времени больше нет. «Целься в парочку слева!» – крикнул он Грину, положил автомат на крышу машины и резко ускорился. Дар еще действовал. в миг наступила тишина, и, раздвигая грудью липкий тягучий воздух, Максим быстро пошел вперед. Уже само движение было пыткой. Легкие разрывались от нагрузки. Сердце стучало, как паровой молот, а кровь в венах бурлила, подобно быстрому горному потоку. Нож вошел в споровый мешок кусача, как в головку спелого сыра. Макс вырвал длинный зазубренный клинок, Шагнул к ближайшему бегуну и уколол того в затылок. Затем приблизился к следующему и понял, что скорость движений падает. Тишина сменяется привычным многоголосием звуков, а оставшиеся двое бегунов продолжают атаку. Макс грузно сел на землю и, хватая ртом в воздух, будто рыба, вытащенная из воды, наблюдал за отчаянно отстреливающимся Никитой. Лицо парня было перекошено от ярости. Из глотки раздавался нечленно вой, а автомат в руках плясал джигу, выплевывая пулю за пулей. Когда выстрелы смолкли, и еще одна тварь упала на асфальт, Грин присел, уходя от замаха когтистой лапы, перекатился в бок и спрятался за корпусом джипа. Бегун разбил когтями заднее стекло, заверещал на высокой ноте и запрыгнул на крышу. Максим молнией метнулся к калашу, схватил его и, заорав, что есть мочи, выпустил остатки обоймы в зверя. Бегун развернулся, словно волчок. Злобно уставился на Макса, а затем вздрогнул, сделал шаг в пустоту и рухнул на асфальт головой вниз. Максим с облегчением выдохнул, тяжело поднялся на ноги и, опираясь руками на крышу, медленно обошел джип. Грин сидел рядом с машиной. Крови на нем не было, но парня колотила мелкая дрожь. «Спасибо, Макс!» – тихо поблагодарил он. «Спасибо!» «Как же мы будем выживать в Стиксе без наших суперспособностей?» «Как все!» – Максим спокойно пожал плечами. «Будем охотиться на тварей, жрать жемчуг и молить волхвов Стикса о новых дарах!» «А сейчас поехали!» «Наши друзья, наверное, уже далеко!» «Они не вернулись, услышав выстрелы!» «Поехали!» Нетерпеливо повторил Макс. «Ты машину вести способен?» «Я всегда готов». Так говорили пионеры или порноактеры. Джип тяжело урчал и стонал, проглатывая неровности поселковой дороги. В разбитое стекло с шумом врывался воздух, и потому парни почти кричали. «Что будем делать дальше?» Спросил Максим, уткнувшись взглядом в корму белого Гелендвагена, едущего впереди. «Не знаю. А ты что предлагаешь?» напряженно спросил Никита и, отвлекшись от дороги, внимательно посмотрел на Максима. «Идти в пекло!» твердо заявил он. «Хочешь примерить шкуру Ивана-дурака? Пойти туда, не зная куда, и принести то, не знаю что?» Никита горько улыбнулся и покачал головой. «Самоубийственная тактика!» «Лучше сдохнуть, попытавшись вырваться отсюда, чем быть случайно сожранным в вечных бегах!» Максим отвернулся от Грина, чтобы тот не заметил обреченности в его взгляде. «Если ты в пекло, я за тобой!» Пропел Никита, копируя тембр и интонацию Лева из Би-2. «Я с тобой, бро, ты же знаешь, я всегда с тобой. А теперь можно и о бабах поговорить». Они замолчали, и Макс уныло разглядывал однообразные сельские пейзажи, проносящиеся за окна. Ему не давало покоя изменение отношений в команде. Но он не мог найти правильные слова, чтобы обсудить проблему с Никитой. «Кит, у меня есть два вопроса». «В рот не возьму и в жопу не дам». Грин заржал, а затем недоуменно взглянул на Макса. «Это анекдот, так что особо не обольщайся». «И анекдот дебильный, и шутка», – раздраженно выпалил Максим. «Просто ты к вопросам сложно подводишь. Спрашивай прямо, не первый же день меня знаешь». «Тебе Инга нравится?» «У меня на нее стоит». Ничуть не смутившись, ответил Грин. «Но это чистая физиология. Как человек, она меня не привлекает». «А если попытаться взять ее в команду?» Немного помолчав, спросил Максим. «Как бы ты к этому отнесся?» «Тебя интересует, кого я буду ревновать?» С иронией ответил вопросом на вопрос Никита. «Тебя к ней или ее к тебе?» «Просто хочу услышать, что ты об этом думаешь», сказал Максим, неожиданно осознав, что Грин своим шутливым замечанием попал в точку. «Баба на корабле к несчастью», – серьезно произнес Грин. «Развалится команда, поменешь мое слово. Она в любом случае распадется, когда деды узнают, кто я такой», – Максим нахмурился. «Ты тоже свалишь в одиночное плавание?» «Нет, буду дрочить одинокими ночами, подглядывая за тем, как вы с Ингой трахаетесь», – зло ответил Грин и снова заложил крутой вираж. «Или секс втроем предлагаешь?» «Да какой секс?» – возмутился Макс. «Думаешь, она мне даст? Она свалить собирается, когда узнает, что я не умник?» «Вот!» Грин со значением поднял вверх указательный палец, и в зеленых глазах зажглись озорные искорки. «Значит, о сексе с ней ты все же думаешь?» «Твою мать, Кит! Ну ты можешь быть серьезным, хотя бы иногда!» «Если бы ты знал, как мне надоел этот вопрос!» Сказал Грин, стерев с лица ядовитую усмешку. «Ладно, внимай моим серьезным речам!» «Дай только минуту. Сейчас стану таким же нудным задротом, как ты». Парень замолчал и, нахмурив густые брови, сосредоточился на дороге. Он покусывал губы и периодически смотрел в зеркало заднего вида, будто надеясь найти в нем нужные слова. Максим терпеливо ждал, понимая, что поднятая им тема столь же важна, сколь и чувствительна. «Макс», – наконец заговорил Никита, – «ты мой лучший друг» единственный друг в этом грёбаном мире. И это никак не связано с тем, что ты как две капли похож на умника. Знаешь, что я никогда от тебя не уйду, будь у тебя или у меня хоть по десятку баб. Теперь о команде. Ты прав. Мы вчетвером вместе в силу разных причин. Привычка, взаимное доверие, общение на одной волне, но главное, что нас объединяло до сих пор, фигура умника в качестве идейного лидера и поиски выхода из тикса. Ты не умник и проф с Филом отвалится сразу, как только об этом узнают». Грин снова замолчал и посмотрел на Макса. Выражение его лица было предельно сосредоточено, и потому впервые он казался старше, чем был на самом деле. «А еще мы все в розыске, и лучшим решением было бы разделиться, даже если бы на твоем месте был умник. Но нас с тобой клеймостой, пустая аура, и Филу с профом будет проще затеряться вдвоем, поэтому они отвалятся в любом случае». «Об Инге мне говорить сложно, я не знаю ни ее, ни характера отношений, которые связывали их с умником, ни причин расставания. И я не могу предсказать, как она отреагирует на твое признание. А признаться в том, что ты двойник, придется. Инга еще не раскусила тебя лишь потому, что ты старательно избегаешь общения. Зуб даю, что она за что-то обижена на умника. Это проявляется в каждом ее слове и жесте. Но при этом ради него она убила хорошего приятеля. Короче... Этот клубок можно распутать, лишь обладая информацией об их прошлом. Сейчас приедем в ваше любовное гнездышко, и у тебя появится возможность для откровенного разговора. Я бы на твоем месте старался не переспать с девчонкой, а получить максимум информации о пекле и попытках умника найти выход. Если, конечно, ты все еще мечтаешь выбраться отсюда. Звучит не слишком обнадеживающе. Максим с кислой улыбкой прокомментировал длинную тираду Никиты и силой ударил затылком о подголовник. «Все идет к тому, что мы будем скитаться по Стиксу вдвоем!» «А тебя это напрягает?» – чуть дрогнувшим голосом спросил Грин и замолчал. По интонации, с которой был произнесен этот вопрос, Макс понял, что короткий ответ «да» или «нет» очень важен для Грина. Он был важнее любых пространных рассуждений и философских измышлений, которые роились в голове Макса. «Нисколько!» – уверенно ответил Максим. «Если ты в пекла, я за тобой!»